Понедельник. Утро. Солдаты с Нью-Фаундленда пришли на ничейную полосу перед траншеей имени Бинга к 10 часам. Когда слабые солнечные лучи наконец пробились сквозь белёсое небо, и пушки ненадолго смолкли, пока они брели в шёл снег, их шинели промокли, а тела закоченели. Каждый из них тяжело месил снежную кашу нес с собой в облаке собственного дыхания тревоги, страхи и воспоминания о близких, которых, возможно, ему больше никогда не придется увидеть. Их было десять человек вместе с сержантом, славным парнем, с плавщиком леса на еще более безмолвных и обширных ледяных просторах, где он сражался только с медведями и волками. Пока первые трое — спускались в развороченную снарядами французскую траншею, трое других отправились на разведку в траншею немцев. Остальные, обследуя местность, обнаружили разбросанные по полосе тела пятерых французских солдат. Первый, на кого они наткнулись, стоял в воронке на коленях с открытыми глазами и под слоем облепившего его снега казался каменной статуей. Другой, совсем молодой, Единственный, у кого не было раны на руке и сохранились номер полка на воротнике и знаки отличия, лежал, упав на взничь, с развороченной осколком грудью, а на лице у него застыло счастливое выражение обретённой свободы. Сержанта всегда возмущало варварство противника, обиравшего несчастных покойников, чтобы прихватить домой сувениры, похвалиться перед своими фройляйн. Он сказал сопровождавшим его солдатам, что всякий умерший в солдатских башмаках имеет право быть достойно погребённым. Что, конечно, невозможно похоронить всех, кто остался лежать на поле боя, но этих пятерых похоронить они обязаны, потому что об этом их просит стоящий на коленях. И если они этого не сделают, то рано или поздно за это поплатятся. Вот так. В то холодное, как и многие другие военное утро, ньюфаундлендцы взяли на себя этот труд. А командиром их патрульной группы был Дик Бон Авантюр, который жил на далёком севере, охотился на парусов с кимосами и очень напоминал этим сам того не зная французского солдата, которого он только что пожалел. Они сложили тропы в воронку от снаряда, Прочитали имена на личных жетонах, и сержант переписал их в свою полевую тетрадь. Затем в траншее неприятеля они отыскали крепкий брезент, накрыли им мёртвых, достали свои складные сапёрные лопаты и быстро засыпали яму, потому что и на западе, и на востоке вновь раздалась канонада, точно барабанная дробь, призывавшая их на войну. Перед тем как двинуться дальше, Дик Бонавантюр попросил одного из своих солдат высыпать себе в карман из красной жестяной коробки оставшийся табак, а пустую коробку отдать ему. Командир вложил в неё записку, адресованную тем, кто найдёт могилу, и зарыл коробку на 3/4 в землю. В записке, вырванном из полевой тетради Личске, он написал карандашом: Здесь спокойно спят пятеро солдат, сражённых набегу, они ветер догоняли. Название места: Там, где давным-давно дата все розы увяли. Позгор 1989, но Азис Юреколь 1991.